С мистером Экрайдом ничего не случилось? Простите, сэр, но тот, кто звонил вам, называл мое имя? Вот слово в слово, что мне было сказано. Это доктор Шепард, говорит Паркер, дворецкий из папоротников. Будьте добры, сэр, приезжайте поскорее. Мистера Экрайда убили. Мы с Паркером... Тупо смотрели друг на друга. «Дурная шутка, сэр!» Сказал он, наконец, возмущенно. «Повернется же язык сказать такое!» «Где мистер Экрайт?» Спросил я вдруг. «Да все еще в кабинете, сэр!» «Да, мы уже легли, майор Бленд и мистер Раймонд в бильярды...» Я все-таки заглянул к нему. Я знаю, что он не хотел, чтобы его беспокоили, но эта странная выходка меня волнует. Мне бы хотелось убедиться, что с ним ничего не случилось. Понимаю, понимаю, сэр. Меня это тоже беспокоит. Вы разрешите дойти с вами до дверей кабинета, сэр, конечно, — сказал я. Идемте. Мы прошли направо. Вошли в небольшой коридорчик, где была лестница в спальню и окрыток. Я постучал в дверь кабинета. Никакого ответа. Я повернул ручку, но дверь была заперта. «Позвольте мне, сэр», — сказал Паркер, и очень ловко для человека его возраста и сложения опустился на одно колено и припал глазом к скважине. «Ключ в замке, сэр», — сказал он, выпрямляясь. «Мистер Эккроид запер дверь и, возможно, заснул». «Возможно, возможно», — сказал я. «Но, Паркер, я попробую разбудить вашего хозяина». А то у меня сердце будет не на месте. Говоря это, я дёрнул за ручку, потом крикнул «Экроид! Экроид! Откройте на минутку!» Ответа не последовало. Я оглянулся на Паркера. «Мне не хотелось бы поднимать тревогу в доме», — сказал я. Дворецкий притворил дверь в холл. — Я думаю, этого достаточно, сэр. Бильярдная кухня и спальня дам в другом конце здания. Я со всей мочи заколотил кулаками в дверь, затем нагнулся к замочной скважине и крикнул. — Экроид! Экроид! Это я Шепард! Впустите меня! По-прежнему тишина. В запертой комнате никаких признаков жизни. Мы с Паркером переглянулись. «Паркер», — сказал я, — «сейчас я взломаю дверь, то есть мы взломаем ее под мою ответственность». «Ну, «Если вы считаете нужным, сэр», — сказал Паркер с сомнением в голосе. «Да, считаю. Я очень тревожу за мистера Экройда. Я оглянулся, выбрал стул потяжелее, и мы с Паркером начали взламывать дверь. Еще одно усилие и дверь поддалась, и мы шагнули за порог». Экруид сидел в кресле перед камином, в той же позе, в какой я его оставил. Голова его свесила с набок, а над воротничком поблескивала витая металлическая рукоятка. Мы подошли ближе. Я услышал, как ахнул дворецкий. Сзади ткнули. «Страшное дело!» Он вытер потный лоб по носовым платком и осторожно протянул руку к рукоятке кинжала. «Не трогайте!» — резко сказал я. «Немедленно вызовите полицию. Потом сообщите мистеру Реймонду и майору бленту «Слушаю, сэр». Паркер убежал, продолжая утирать пот. Делал все то немногое, что еще оставалось сделать. Я постарался не изменять положение тела и совсем не касался кинжала. Трогать его было незачем. Было ясно, что Экруид мертв. За дверью раздался голос Реймонда, полный ужаса и недоверия. — Что, что? Невозможно! Невозможно! Где доктор? Он ворвался в кабинет, остановился, как вкопанный, и побелел. Отстранив его, в комнату вошел Гектор Бленд.